Глава 37. Лиса. Приятный полумрак из-за неплотно задернутых штор, обои в мелкий ромбик, скрипучие стулы и широкий стол, на котором стоят два огромных компьютерных монитора. Здесь всё так знакомо с самого детства. Ну, за исключением этих мощных штук для программирования. Они появились в комнате у Богдана в классе, наверное, в девятом. тогда ты -то мой друг и определился со своей будущей профессией. Осматриваю каждый уголок его спальни. «Сколько я не была здесь? Больше месяца точно. А раньше мы практически каждую субботу заваливались к нему с чипсами и смотрели какой-нибудь сериал. И так бы всё и было, если бы чьё-то дурное сердце не повелось на татуировки и улыбку Ольховского». Ехидно заканчивает мысль мой внутренний покосный голосочек. «Я судорожно перевожу дыхание. Ольховский». Уже неделю я пытаюсь стереть эту фамилию из своих мыслей. Всячески оберегаю себя от воспоминаний о нём. Удалилась из всех социальных сетей, а его номер заблокировала навеки. Я пытаюсь хоть как-то излечить сама себя. Приложить подорожник к осколкам сердца — жаль, не выйдет. Хотела даже выбросить подаренный ольховским цветок. Стояла минут пять над мусорным ведром, держа в ладонях горшочек с ховортией но пальцы так разжать и не смогла. Как-то жалко стало такой жирный и упитанный цветок. А вот Игоря грабтоверию пришлось выкинуть. Почему-то он сразу не прижился на моём подоконнике. И несколько дней назад за зачах окончательно. В нём завелись какие-то букашки. Только вот Бу я об этом не сказала. Расстроится же. — А вот и чай воручай Богдан вплывает в комнату с двумя чашками в руках. — Спасибочке. улыбаясь своему другу. На нём яркая футболка с какими-то цифрами и растянутые старые спортивные штаны, а смешные кучеряшки торчат в разные стороны. Я тоже сегодня в домашнем платье в горошек. Теперь смысла наряжаться как бы и нет. Всё стало опять так знакомо и привычно. Но почему-то во всём этом привычном и знакомом никак не получается почувствовать себя в своей тарелке — Поёрзав на стуле, пытаюсь найти хотя бы удобное положение и не сдерживаю тяжкий краткий вздох. Богдан ставит на стол кружки, усаживается на подлокотник дивана напротив и с упрёком поглядывает на меня. «Ну, лесь чего ты опять носик повесила?» Прячу взгляд от Бо, потому что понимаю, что мне придётся немного наврать о своих ощущениях. Переживаю за дедушку. Кстати, как Аркадий Борисович? Заставляю его много отдыхать. Отстранённо трогаю пальцами край горячей кружки. Цветная керамика приятно греет кожу. Никакой работы пока что. С дедушкой сейчас мне очень непросто. Его сложный характер проявляется и во время болезни. Он достал всех врачей уже через несколько дней и, считай, выписался сам под свою же ответственность. Здесь не помогли даже мои уговоры. Дед захотел и слинил с больницы. У меня панический страх оставить его надолго одного. Страх и вина теперь мои постоянные спутники. Всю прошедшую неделю я даже не появлялась на парах. Старожила деда дома. И, если честно, ходить сейчас в университет не особо-то и хочется. Быть мишенью для косых взглядов и обсуждений. И ещё успею. Вряд ли каких-то семь дней... Смогут свести все сплетни о произошедшем на нет. О случившемся я решилась поговорить только с дедушкой. Он, молча не перебивая, выслушал мой рассказ. Я не стала вообще ничего скрывать. Всё как на духу. Билеты на экзамен, Макс, наша с ним сделка и моё разбитое сердце. Волновалась я ещё больше, чем на экзамене. Но дед не задал ни одного дополнительного вопроса. Он просто обнял меня и растрепал своей ладонью волосы у меня на макушке, когда я, разрыдавшись, уткнулась носом ему в грудь. Дедушка сказал мне лишь одно. Знаешь, что странно? Ольховский лодырь каких свет не видывал. Лень родилась вперёд него. Только вот глаза у Максима добрые. Странно, что он такую пакость сделал. Но сделал же. Смотрел своими добрыми глазами, Говорил, что принимает мое решение не отдавать ответы и даже не обижается, а сам вынашивал план мести. И в итоге гнусно отомстил мне, как только получил свой неуд. Не вяжется только одно. И я думаю об этом все чаще и чаще. До сих пор у меня в ушах стоит тот смех. Я столько раз в голове проигрывала сказанную Максимом фразу, что все меньше и меньше я слышу в ней ехидство — В ней мерещится в ней отчаяние. Зачем он приехал ко мне в тот вечер? На мои сомнения Богдан невольно высказался, что Ольховский просто лично убедился в победе, так сказать, удостоверился в своих результатах и поставил себе жирный плюсик в графе превосходства И от этого мне стало как-то ещё более гадко. А я? А я всё равно тихо реву по ночам. Зоська теперь со мной не спит. Достала я её своими соплями. Ничего. Бо приободряюще дотрагивается до моей ладони и сжимает мне пальцы. «У тебя дед боевой. Скоро будет в строю». Я неосознанно вздрагиваю от этого имени. Оно такое же колючее и всё равно для меня как магнит. Резко выдёргиваю свою руку из руки Богдана. Он сразу же ловит моё напряжение, виновато качая кудряшками. «Прости». Что-то я ляпнул не то. Кстати, мои ребята вычистили из сети всё, что могли. Спасибо. Правда. Надеюсь, это хоть как-то поможет мне в понедельник заявиться в университет. Типа, попробуйте докажите, что вы там что-то видели. Пытаюсь даже придать своей интонации напускную надменность. Но выходит паршиво. Бо придвигается на самый конец подлокотника и наклоняется ко мне. лесь Я буду рядом. Он смотрит мне в глаза так пристально, что я испытываю ощутимый дискомфорт. И, наверное, я бы отпрянула, да жаль, стул подо мной без спинки. Хоть в понедельник у меня нет пар, я пойду с тобой. Не нужно, я... Кстати, поговаривают, что Ольховскому после этой статьи в интернете специально устроили повторную пересдачу. Теперь точно понятно, зачем он написал такую гадость про твоего деда. Перебивая на одном дыхании... Бо вываливает на меня эту информацию. Она словно хлыст, но носит мне ещё один шрам. В горле тут же начинает щекотать. Дурацкие слёзы. Они когда-нибудь закончатся? Бо, не надо. Давай о нём не будем. Шепчу я, а рука неосознанно прижимается к груди. Наверное, я так умоляюще и беспомощно смотрю на Бо, что его брови встречаются у переносятся. Согласен. «Слишком много внимания этому козлу». С ядом в голосе произносит он. «Бо! Чёрт! Чёрт!» «Как же снова хочется плакать!» «Молчу». Богдан имитирует движением пальцев закрытие молнии на губах. «Вдох. Выдох. Отлично. Замечательно. Я не разревелась. Уже прогресс». Обняв ладонями немного остывшую кружку, Подношу её к губам и делаю несколько глотков сладкого чая. В комнате между мной и Бо возникает какое-то неуютное напряжение. Замечаю, что Богдан нервно подёргивает ногой. И опять погружаюсь в чувство вины. Может, не стоилось бы так резко. Но не могу я иначе, если речь идёт о нём. «Олесь, а какие у тебя планы на лето?» Внезапно выдаёт Богдан. Призадумавшись безучастно, жму плечами и возвращаю свою кружку на стол. Никаких. Тогда лови моё предложение. Бо заметно оживляется, в глазах разгорается азарт. Есть классный лагерь за городом. Дубки. У меня тётка там поваром работает. Так вот, у них как раз смена начинается после наших сессий. И она работу предлагает. Поехали, а? Предложение из разряда «Возьми и удивись». Удивляюсь и перед ответом прочищаю горло. «Да, как-то не было в планах. А дедушка?» «А хочешь, я поговорю, чтобы мы и деда с собой взяли и пристроили? Он там просто будет отдыхать, дышать воздухом, а?» Отмалчиваюсь, поджимая губы. «Забота бы приятна, но они чересчур ли? Мне уже как-то неловко, хочется немного умерить его пыл». Я и так всю неделю напрягала своего соседа личными проблемами. То в магазин сходить, то помочь привезти дедушку из больницы. Но сейчас Богдан смотрит на меня, будто ребёнок на новогоднюю ёлку. С восторгом. Ну, даю этой идее шанс. Я подумаю. Вариант с дедушкой мне даже нравится. Говорю, но как-то не уверена. Богдан подскакивает с места. Его глаза горят, а кудряшки забавно подпрыгивают. Отлично. Я очень жду положительного ответа. Ты пока думай, а я за вкусняшками к чаю. Мой соседушка явно воодушевлённый, выходит из комнаты, а я задумчиво провожаю его. А что? Может, лагерь не такая плохая идея для этого лета? Ведь пока в моих планах огромными буквами начертано лишь «Лить слёзы по Ольховскому». «Дубки так дубки», — хмыкаю себе под нос. «А где это вообще?» Разворачиваюсь к двум экранам компа. Внимательно смотрю на оба. Мне надо погуглить об этом лагере в интернете. Одна из этих шайтан-машин не обладает такой функцией и предназначена убо только для программирования и занятий по специальности. И я до сих пор не могу запомнить, какой. Поэтому дёргаю одну из мышек на коврике наугад. Мимо. Чёрный экран просыпается, а на нём какие-то таблицы и цифры. Ничего интересного и нужного для меня. Но так мне кажется, всего пару секунд. Взгляд цепляется на экране за что-то такое знакомое. Придвинувшись к нему, присматриваюсь, склонив голову, и глаза мои округляются. На мониторе компьютера, в непривычном для себя обрамлении из странных рамок и постоянно меняющихся цифр, Я вижу интерфейс знакомого приложения, того самого, в котором я с лёгкой руки Бо тогда и разместила своё объявление об ответах по иконометрике. И это не просто знакомый интерфейс. Перед моими глазами аккаунт анонима 777, аккаунт Максима, наша с ним переписка и текст того самого омерзительного поста. добыть да того не может, еле беша. پرہز نش